Часть четвертая Он поехал в банк и представился директору. Пять минут спустя у Мегре была еще одна улика. То самое утро, около десяти часов, Джеймс подошел к окошечку и получил триста тысяч франков по чеку, выданному Марселем Бассо. Чек был подписан четыре дня тому назад. «Шеф!» «Тот тип внизу требует вас к себе. Кажется, он собирается сообщить вам нечто важное». Магрэ устало спустился по лестнице, вошел в камеру, где на скамейке, поставив локти на стол и зажав ладонями лицо, сидел Виктор. «Слушаю тебя». Заключенный быстро поднялся и, раскачиваясь с ноги на ногу, насмешливо начал. «Ничего не нашли ведь, так?» «Что дальше?» «Сами видите, что ничего не нашли. Я не глупее других. Так вот, сегодня ночью я все обдумал». «Решил заговорить?» «Погодите. Сначала договоримся. Не знаю, правда ли, что Ленуар раскололся. Но во всяком случае, если это и так, он мне все вам сказал. Без меня вы никогда ничего не найдете. Это факт. Вы уже запутались». «Дальше будет хуже. Но так вот, я хочу вам сказать, что такой секрет стоит денег, больших денег. Если я найду убийцу и пригрожу донести все полиции, думаете, он не выложит, сколько я захочу?» У Виктора был восторженный вид забитого человека, привыкшего гнуть шею, который вдруг почувствовал свое могущество. Всю жизнь он был не в ладах с полицией, и вот теперь вообразил, что занимает выгодную позицию. Слова его сопровождались заученными жестами, многозначительными взглядами. «Вот так-то! Чего ради я стану говорить? Зачем мне покостить парню, который мне ничего плохого не сделал? Хотите упрятать меня в тюрьму за бродяжничество? Вы забываете о моем легком! Меня отправят в больницу!» а потом в санаторий». Мегре молча смотрел на него в упор. «Что скажете о 30 тысячах франков? Недорого? Это недорого. Только-только спокойно дожить до конца, а этого недолго мне ждать. 30 бумажек? Что они государству?» Он решил, что они уже у него в кармане. Он ликовал. Приступ кашля заставил его замолчать, на глазах выступили слезы которые можно было принять за слезы триумфа. Он считал, что перехитрил всех. Он считал себя самым сильным. «Последнее мое слово — 30 тысяч, и я расскажу все. Вы хватаете этого типа, вас повышают по службе, вас превозносят в газетах, иначе ничего. Не забывайте, что было это больше шести лет тому назад, и что имелось только двое свидетелей». Ленуар, которого уже больше нет, и он ничего не скажет, и я. Все? спросил Магре, продолжавший стоять. Считаете дорого? Спокойствие, Могре, бесстрастное выражение лица встревожило бродягу. А вы меня не испугаете. Он попытался засмеяться. Эта музыка мне давно знакома. Вы даже можете заставить, чтобы меня обработали. Ну уж извините! Тогда посмотрите, что я порасскажу. В газетах прочтут, что несчастный, у которого только одно легкое. Ты закончил? И не рассчитывайте, что справитесь в одиночку. Поэтому я говорю, 30 тысяч франков — это... Ну все? Во всяком случае, не надейтесь, что я буду вести себя как дурак. Даже если вы меня выпустите, я не так глуп, чтобы бежать к этому типу. «Писать ему или звонить?» Голос его теперь стал другим. Виктор терял почву под ногами. Он пытался сохранить самообладание. «В первую очередь я требую адвоката. Вы не имеете права держать меня здесь больше 24 часов!» Мегре выпустил облачко дыма, сунул руки в карманы и вышел, сказав сторожу, «Заприте!» Он был в бешенстве. Оставшись один, он мог себе позволить перестать следить за выражением лица. Он был в бешенстве, потому что этот кретин совсем рядом в его власти, потому что он знает все, и из него ничего не вытянешь. Потому и не вытянешь, что он кретин. Потому что он мнит себя великим умником. «Придумал ведь чем шантажировать?» Шантажировать легким. Не раз во время разговора комиссар готов был залепить ему оплеуху. Это бы его немного отрезвило. Но Мегрэ сдержался. Он взялся не с того конца. Ни одна статья закона не давала возможности подступиться к Виктору. Тип, репутация которого известна, который всегда жил кражами и всяческими уловками». Но это не значит, что какое-нибудь другое преступление, если не бродяжничество, не может позволить его арестовать. Со своим легким он прав. Он разжалобит всех. Он выставит полицию в неприглядном свете. Колонки возмущенных статей появятся в разных газетах. «Полиция избивает человека, находящегося при смерти». «Вот он и требует приспокойненько тридцать тысяч франков». «И он прав, заявляя, что его вынуждены будут отпустить». «Откройте дверь сегодня ночью около часу. Скажете бригадиру Люка, чтобы отправился за ним и не спускал с него глаз». Магры с силой сжал трубку зубами. «Бродяга все знает. Ему достаточно сказать слово». А ему приходится строить гипотезы на ничем не связанных, зачастую противоречивых догадках. «В кафе «Рояль!»» — бросил он шоферу такси. Джеймса там не было. С 5 до 8 он тоже не появился. В банке, где он работает, сторож сказал, что он ушел после закрытия, как обычно. Магры съел кислую капусту на обед и около половины десятого позвонил к себе. «Заключенный не спрашивал меня?» «Спрашивал. Он сказал, что все взвесил, и что последняя цифра — 25 тысяч франков, и добавил, что больше он не сбавит ни копейки. При этом он не применул отметить, что человеку в его состоянии дают хлеб без масла, и что температура в камере не больше 16 градусов». Мгры повесил трубку, побродил немного по бульварам, А когда стало темнеть, поехал на улицу Шампиона к Джеймсу домой. Дом его был громадный, словно казарма, с недорогими квартирами, где живут служащие, камевояжоры, мелкие рантия. Четвертый направо. Лифта не было, и комиссар стал медленно подниматься, проходя мимо дверей, откуда доносились кухонные запахи и детский плач. Открыла ему жена Джеймса. На ней был довольно хорошенький ярко-голубой пеньюар. Роскошным его не назовешь, но и потрепанным, как дешевые халаты, он тоже не был. «Вы хотите поговорить с моим мужем?» Прихожая размером не больше стола. На стенах фотографии яхт, лодок, молодых людей и женщин в спортивных костюмах. «К тебе, Джеймс!» Она открыла дверь и вошла вслед за Мегреа потом села на свое место в кресле у окна и вновь принялась за вязание. Остальные квартиры в доме, вероятнее всего, сохранили убранство прошлого века, мебель в стиле Генриха II или Луи Филиппа. Здесь же наоборот, скорее чувствовалось влияние Монпарнаса, а не Монмартра. Обстановка больше походила на выставку декоративного искусства – В то же время ощущение такое, будто сделано все полюбительски. Новые фанерные перегородки поставлены под самым неожиданным углом. Мебель почти полностью заменяют выкрашенные в яркие цвета полки. Ковер однотонный, ядовито-зеленый. На лампах абажура из бумаги имитирующий пергамент. Комната казалась щегольски нарядной и свежей. Впрочем, на вид всему этому не хватало прочности. Страшно было прислониться к хрупким стенам. А висевшие картины, казалось, еще не высохли. Создавалось такое впечатление, в особенности, когда Джеймс вставал, что квартира слишком мала для него, что его поместили в коробку, где следует остерегаться малейших движений. Справа через приоткрытую дверь виднелась ванная комната, где помещалась только сама ванна. Напротив в стенном шкафу разместилась целая кухня, и даже спиртовка была там. Джеймс сидел в комнате в маленьком креслице с сигарой во рту и книгой. Мэгрэ мог поклясться, что до его прихода оба молчали, каждый в своем углу. Джеймс читал, жена вязала. С улицы доносился шум трамваев и автобусов. Дружеская атмосфера не чувствовалась. Джеймс поднялся, протянул руку, слегка улыбнулся, смущенно, как бы извиняясь, что его застали в подобном месте. «Как дела, Мегре?» Непринужденная сердечность, свойственная ему, приобрела совсем иной оттенок в этой кукольной квартирке. Она резала слух. Она не гармонировала со всеми этими мелкими вещичками, с ковром модерновыми безделушками, обоями, игрушечными абажурчиками. «Ничего, спасибо. Садитесь. Я читал английский роман, а взгляд недвусмысленно говорил. Не обращайте внимания, я тут ни при чем. Я не совсем у себя здесь». Женщина следила за ними, не отрываясь от работы. «Есть что-нибудь выпить, Марта? Ты прекрасно знаешь, что нет» и, обращаясь к комиссару, добавила, «Это он виноват. Когда в доме есть хоть что-нибудь, бутылки опустошаются мгновенно. Плюс на стороне он выпивает вполне достаточно». «Послушайте, комиссар, может, спустимся в бистро? Но не успел Мегре ответить, как Джеймс замялся, вероятно, увидев настойчивый взгляд жены. «Как вам лучше? Я...» Он со вздохом захлопнул книжку переставил пресс попье стоявшее на низком столике. Комната была не больше 4 метров в длину, а вдвое больше. Казалось, что две жизни протекали здесь абсолютно не соприкасаясь. Жена, устроившаяся по своему вкусу, шила, вышивала, хлопотала на кухне, краила платья. А Джеймс приходил в восемь, молча ужинал, Потом читал в ожидании, когда можно будет лечь спать на диван, заваленный цветными подушками, который на ночь превращался в кровать. Теперь понятнее становился свой собственный уголок Джеймса на террасе кафе «Рояль» за стаканом перно. «Да, спустимся», — согласился Магре. Облегченно вздохнув, Джеймс тут же поднялся. «Вы позволите, я только обуюсь». Джеймс был в домашних туфлях. Он проскользнул между ванной и стеной. Дверь в ванную оставалась приоткрытой, но женщина, едва понизив голос, и говорила: Не обращайте внимания, он не совсем такой, как другие. Она стала считать петли. Семь, восемь, девять. Вы думаете, он знает что-нибудь о деле в Марсанге? Куда подевался рожок? буркнул Джеймс, переворачивая все в шкафу. Она взглянула на Мегре, как бы говоря, «Видите, какой он?». Наконец Джеймс вышел, и опять он показался слишком большим для этой комнаты. Он бросил жене, «Я скоро вернусь». «Видала я эти скоро». Он знаком дал понять комиссару, чтобы тот торопился, наверняка опасаясь, как бы чего не изменилось. На лестнице он тоже выглядел слишком большим, словно не на своем месте. В первом доме направо было бистро. Другого в нашем районе нет. Тусклое освещение над цинковой стойкой. В глубине четверо играли в карты. «Смотри-ка, господин Джеймс!» — воскликнул хозяин, вставая. «Как обычно, он уже держал в руках бутылку водки. А для вас то же самое». Оперившись локтями о стойку, Джеймс спросил. «Вы были в кафе «Рояль»?» Я так и думал, но я не смог. Из-за трехсот тысяч франков он нисколько не удивился и даже не смутился. Что бы вы сделали на моем месте? Бассо свой человек. Сотни раз мы выпивали вместе. Ваше здоровье. Я вам оставлю бутылку, сказал хозяин, который, вероятно, всегда так и делал. А сейчас торопился продолжить игру. Джеймс говорил, не слушая. В общем-то, ему не повезло. Такая женщина, как Мадо. Кстати, вы больше не видели ее? Она недавно приходила ко мне в контору, спросить, не знаю ли я, где Марсель. Можете себе это представить? Стал совсем другим со своей машиной. Тот еще приятель. Позвонил мне, чтобы сообщить, что вынужден будет потребовать стоимость ремонта и возмещение убытков за простой машины. «Твое здоровье! Как тебе нравится моя жена? Мила, не правда ли?» И он опрокинул второй стакан. Глава седьмая. Старьевщик. С Джеймсом происходила любопытная вещь, заинтересовавшая Мегре. По мере того, как он пил, взгляд его не только не тускнел, как у большинства людей а наоборот прояснялся, приобретая неожиданную остроту и проницательность. Рука его отпускала стакан только для того, чтобы его снова наполнить. Голос его звучал вяло, неуверенно, безразлично. Он ни на кого не смотрел. Казалось, он растворился в этой атмосфере, спрятался там. Игроки в глубине комнаты обменивались редкими фразами — Тускло поблескивала оловянная стойка. Джеймс растерянно вздохнул. «Чудно как-то. Такой человек, как вы. Такой умный. А еще другие. Жандармы в формах, судьи. Целая куча народу. Сколько их сейчас поднято на ноги? Сотни, наверное, если считать секретарей, переписывающих протоколы». Телефонисток, которые передают распоряжение. Сотня должно быть работает день и ночь, потому что Файтена попала совсем маленькая пулька. Мгновение он пристально глядел на Мэггре. И комиссар не мог понять, что это. Высокопарная издевка? Или он говорит серьезно? Твое здоровье! Стоит все это того! А пока травят беднягу басо. «Еще неделю тому назад он был богат. У него было солидное дело, машина, жена, сын. Теперь он не может даже вылезти из своей норы». Джеймс пожал плечами. Голос стал более тягучим. Он устало с отвращением огляделся вокруг. «А причина всего этого в чем? Баба такая, как Мадо, которой просто нужен мужчина, босой попался». Ведь редко отказываются от подобных возможностей, не правда ли? Красивая девица, темпераментная. Сначала уверяют себя, что это несерьезно. Назначают свидание. Время от времени проводят пару часов в холостяцкой квартире. Джеймс сделал большой глоток, сплюнул на пол. Не глупо разве? Результат один. «Мертвец и целая семья, полетевшая к черту, и вся социальная система пущена в ход, газеты, занимающиеся...» Самое любопытное, что произносилось все это абсолютно бесстрастно. Он лениво ронял слова, а взгляд его блуждал вокруг, ни на чем не останавливаясь. «Еще козырь!» — победно произнес хозяин за его спиной. Возьмите Файтена, который всю жизнь провел в поисках денег, пытаясь оплатить истекающие кредиты. Только этим он и занимался всегда. Непрекращающийся кошмар бесконечных векселей. Дошло до того, что он стал с многозначительной настойчивостью обращаться к любовникам своей жены. Ну что, добился своего? Теперь, когда мертв. «Когда убит?» — задумчиво поправил Мэгре. «Разве можно установить, кто из них кого убил?» Атмосфера становилась тревожной. Слова Джеймса и его пылающее лицо придавали ей оттенок нервозности. «Идиотизм! Ведь я прекрасно понимаю, что произошло. Файтен, которому нужны были деньги, подстерегал Басу еще с вечера, дожидаясь подходящего момента. Даже когда разыгрывали эту свадьбу, и он нарядился старухой, мысль о векселях не покидала его. Он следил за басо, танцевавшим с его женой. Понимаете? И вот на завтра он договаривает. Басо, которому все это уже изрядно осточертило, отказывает. Тот настаивает, начинает слезливо причитать. Нищета, бесчестие, уж лучше покончить с собой. Готов поклясться, что комедия была именно в таком стиле. И все это в великолепное воскресенье, на фоне проплывающих мимо байдарок. Дурацкая случайность. Наверное, Файтен дал понять, что он не так слеп, как кажется. Короче, оба они оказались за навесом. На другом берегу реки у боссовила жена, сын. Он хочет заставить замолчать его». Хочет помешать ему выстрелить. Оба возбуждены. Вот и все. Пуля вылетела из совсем маленького револьверчика. Наконец Джеймс взглянул на Мегре. «Теперь скажите сами, кому все это надо?» И вот сотни людей разбегаются в разные стороны. Словно муравьи из муравейников, которые бросили головешку. А затравили. «Мало того, Мадо из кожи вон лезет. Никак не хочет примириться с потерей любовника. Хозяин!» Хозяин неохотно положил карты. «Что я вам должен?» «Во всяком случае, — проговорил Магре, — у Басо сейчас триста тысяч франков». Джеймс ограничился пожатием плеч, как бы говоря. «Какого черта все это?» «И вдруг...» «Послушайте...» Я вспоминаю, как все это началось. Было воскресенье, танцевали в саду Виллы Бассо. Он танцевал с госпожой Файтен, и время от времени кто-нибудь толкал их, и они падали на землю в объятия друг друга. Все смеялись, даже Файтен. Джеймс собрал сдачу, раздумывая, уходить или нет. Потом покорно вздохнул. «Еще стакан, хозяин!» Он уже выпил шесть, но пьян не был. Голова у него, вероятно, все-таки стала тяжелой. Он нахмурился, провел рукой по лбу. «Вы, конечно, продолжите охоту». Похоже, ему было жаль, Магре. Трое несчастных — мужчина, женщина и мальчик, которых не хотят оставить в покое, только потому, что в один прекрасный день мужчина переспал с Мадо. Что подействовало на Мегре? Его голос, вид или окружающая обстановка? Так или иначе, это было настоящим наваждением, и ему стоило большого труда заставить себя вновь увидеть события с нормальной точки зрения. «Твое здоровье! Поехали! Мне надо возвращаться, потому как моя жена тоже вполне способна выпустить в меня пулю». «Кретинизм это! Кретинизм!» Он устало открыл дверь. Стоя на плохо освещенном тротуаре, он посмотрел Мэгре прямо в глаза. «Странная профессия». «Профессия полицейского?» «И человека тоже. Моя жена будет рыться у меня в карманах, считать деньги, чтобы узнать, сколько я выпил». «До свидания. Кафе «Рояль».» Завтра. Мегре остался наедине с охватившим его чувством смятения, которое долго не рассеивалось. Полное смещение всех представлений, разрушение всех ценностей. Улица утратила обычный вид, прохожие тоже, а трамвай извивался точно блестящий червь. Мир приобрел пропорции муравейника, о котором говорил Джеймс. «Взбудораженный муравейник, потому что один муравей мертв». Комиссар вспомнил тело торговца рубашками. Там, в высокой траве за двугрошовым кабачком. А еще всех жандармов на всех дорогах, задерживающих все автомашины. Революция в муравейнике. «Чертов пьянчушка!» Зло, хоть и не без некоторой симпатии, проворчал он. Он с усилием вновь попытался объективно взглянуть на происходящее. От этих разговоров он совсем забыл, зачем пришел на улицу Шампиона, Попытаться узнать, куда ездил Джеймс с тремистами тысячами франков. Он представил себе троих бассо – отца, мать, сына, где-то забившихся и со страхом прислушивающихся к звукам внешнего мира. Этот болван каждый раз заставляет меня пить. Он не был пьян, но чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Лег он в плохом настроении, опасаясь проснуться завтра с изрядной головной болью. «У меня должен быть свой собственный угол», — говорил Джеймс, имея в виду кафе «Рояль». У него был не только собственный угол, но и собственный мир, который он создавал в любом месте с помощью перной или водки, в котором он существовал, бесстрастный, безразличный к реальным вещам. Довольно расплывчатый мир, муравьиная каша, скопище изменчивых теней, мир, в котором ничто не имеет значения, ничто ничему не служит, где движутся в ватном тумане, без цели, без усилий, без радости и печали. Мир, в который Джеймс со своей клоунской головой и безучастным тоном, словно не сознавая того, заставил постепенно проникнуть Мегре. Дошло до того, что комиссару приснилось семейство Басо, Отец, мать и сын, прильнувшие к окну подвала, где они спрятались, и с испугом следившие за наружной суетой. Проснувшись, он острее чем когда-либо, почувствовал отсутствие жены, которая все еще отдыхала. Почтальон принес от нее открытку. «Мы начинаем собирать абрикосы. Когда ты приедешь попробовать их?» Он тяжело опустился на стоявший у стола стул, Разложил ждавшую его стопку писем, крикнул войдите посыльному, постучавшему в дверь. «В чем дело, Жан?» «Бригадир Люка звонил и просил вас прийти на улицу Блан-Монто». «Какой адрес?» «Не сказал. Сказал на улицу Блан-Монто». Убедившись, что в письмах нет ничего срочного, Магре пешком отправился на улицу Блан-Монто. Главный торговый центр, где под сенью ломбардов гнездились все старьевщики. Половина девятого утра. Кругом стоит тишина. На углу улицы Магре заметил прохаживающегося взад и вперед Люка. «А наш тип?» — с беспокойством спросил Магре, Ведь Люка было поручено следить за Виктором, когда накануне вечером его отпустили. Движением подбородка бригадир указал на фигуру, стоящую у витрины. «Что он там делает?» «Понятия не имею. Вчера он начал с того, что отправился бродить вокруг рынков. Кончил тем, что улегся на скамейку и заснул. В пять часов утра полицейский согнал его, и он тотчас же явился сюда. С тех пор он все крутится у этого дома. Уходит, возвращается... Трется около витрины, с явным намерением привлечь мое внимание. Виктор, заметившим игры, прошелся, немного сунув руки в карманы и с насмешливым видом что-то насвистывая. Потом, приметив порог, уселся на него, как человек, которому ничего больше не остается. На витрине можно было прочесть. «Ганс Готберг. Покупка, продажа, любые вещи». Внутри в полутьме виднелся маленький человечек с бородкой, которого явно беспокоило это необычное хождение снаружи. «Подожди меня», — сказал Мегре. Он пересек улицу и вошел в лавку, заваленную старой одеждой и самыми различными предметами. От всего этого исходил тошнотворный запах. «Вы хотите что-нибудь купить?» — неуверенно спросил торговец. В глубине лавки была застекленная дверь. За ней комната, в которой толстая женщина мыла лицо мальчишки лет двух или трех. Та стоял на кухонном столе рядом с чашками и масленкой. «Полиция!» — произнес Мегре. «Я так и думал». «Вы знаете типа, который с самого утра бродит вокруг вашей лавки?» «Высокого тощего, который кашляет?» «Нет, никогда его не видел». «Забеспокоившись, я как раз только что показал на него жене, но она тоже его не знает». Посматривая все время через дверь, его жена вытащила из люльки второго ребенка, который принялся реветь, потому что его начали мыть. Старьевщик, кажется, чувствовал себя довольно уверенно. Он медленно потирал руки, ожидая следующих вопросов комиссара и удовлетворенно оглядывался вокруг с видом человека, которому не в чем себя упрекнуть. — Вы давно здесь обосновались? — Немногим больше пяти лет. Магазин уже хорошо знают, потому что он торгует честно. — А до вас? Разве вы не знаете? Тот самый папаша Ульрих, что исчез? Комиссар одобрительно кивнул. Наконец он на что-то наткнулся. «Папаша Ульрих был старьевщиком?» «У вас в полиции должно быть больше сведений, чем у меня. Вы ведь понимаете, что я ничего не могу сказать наверняка. В квартале говорили, будто он не только продавал и покупал, но и сужал деньги». «Расставщик?» «Я не знаю, на каких условиях он их давал. Он жил совсем один. Сам открывал и закрывал ставни. Помощника у него не было». Однажды он исчез, и дом шесть месяцев оставался заколоченным. Я возобновил здесь торговлю. У магазина теперь совсем другая репутация. Вы должны это знать. И вы даже никогда не видали папашу Ульриха? Меня не было в Париже в то время. Я приехал из Эльзаса после того, как лавка досталась мне. Ребенок, не переставая, ревел в кухне. А брат его... Открыл дверь и смотрел на Мегре с серьезной физиономией, обсасывая палец. «Я сказал все, что знаю. Поверьте, если бы я знал больше...» «Хорошо. Ладно». Еще раз оглянувшись, Мегре вышел и застал бродягу, сидящим все на том же пороге. «Так это сюда ты хотел меня привести С наигранным невинным видом Виктор спросил. «Куда это?» Что это за история с папашей Ульрихом? Папашей Ульрихом? Не строй с себя, дурачка. Не знаю, ей-богу. Это его скинули в канал Сен-Мартен? Не знаю. Магре пожал плечами, отошел и, проходя, бросил люка. Продолжай следить на всякий случай. Получасом позже он уже сидел, погрузившись в старые досье, и, наконец, нашел то, что искал. На листке бумаги была сделана следующая запись. «Якоб Лави, по прозвищу Ульрих, 62 года, родом из Верхней Селезии, старьевщик с улицы Блан-Монто. Предполагается, что давал деньги под проценты. Исчез 20 марта». Но соседи сообщили об его отсутствии только 22-го. В доме не найдено никаких следов. Ничто не пропало. Сумма в 40 тысяч франков обнаружена в матраце старьевщика. Насколько можно судить, он вышел из дома 19-го вечером, как это часто бывало. О личной жизни никаких сведений. Поиски в Париже и провинции не дали результатов написали «Верхнюю Селезию». И через месяц в Париж приезжает сестра исчезнувшего и просит разрешения на получение наследства. Только через 6 месяцев ей выдают подтверждение об исчезновении. В полдень Мегре с разболевшейся головой заканчивал просмотр тяжеленных папок в комиссариате лавилет третьим за этот день. И вот что он обнаружил. 1 июля Водники вытащили из канала Сен-Мартен в районе шлюза сильный разложившийся труп мужчины. Доставленный в Институт судебной экспертизы, он не был опознан. Рост 155 см. Примерный возраст от 60 до 65 лет. Большая часть одежды изодрана при трении о дно. В карманах ничего не найдено. Мегре вздохнул. Наконец он выбрался из смутной неправдоподобной атмосферы, по всей видимости, нарочно созданной Джеймсом вокруг этого дела. Теперь он располагал вескими уликами. Это папаша Ульрих был убит шесть лет тому назад и брошен в канал Сен-Мартен. За что? Кем? Все это предстояло попытаться узнать. Он набил трубку... С наслаждением медленно разжег ее, попрощался с коллегами из комиссариата Лавилет и вышел на улицу, улыбающийся, уверенный в себе, твердо ступая своими большими ногами. Глава восьмая Любовница Джеймса Бухгалтер-эксперт, потирая руки и слегка подмигнув, Вошел в кабинет Мегре. «Нашел!» «Что нашел?» «Я просмотрел бухгалтерские книги магазина рубашек за семь лет. Это оказалось нетрудно. Файтен ничего в этом не понимал и приглашал раза два в неделю служащего из банка вести отчетность. Кое-какие мелкие уловки, позволяющие уменьшить налоги». «Достаточно беглого взгляда, чтобы получить полное представление о деле. Дело как дело, не хуже других, если бы у него была финансовая база. Продавцам платили 4 числа или 10-го. Векселя несколько раз возобновлялись. Распродажа со скидкой, чтобы любой ценой пополнить кассу. Наконец, Ульрих». Мегре никак не прореагировал. Он знал, что лучше дать высказаться словоохотливому маленькому человечку, расхаживающему взад и вперед по комнате. Обычная история. Имя Ульриха впервые появляется в книгах семилетней давности. Суда в 2000 франков в день истечения срока платежа. Возвращена через неделю. По истечении следующего срока платежа суда в 5000 франков. Понимаете? Торговец нашел способ добывать деньги в случае крайней необходимости. Это вошло в привычку. От первоначальных тысяч через 6 месяцев он переходит к 18, а вместо этих 18 возвращать надо 25. Надо признать, что Файтен человек честный. Он отдает всегда, но не совсем обычным образом. Например, 15-го он возвращает 15 тысяч, а 20-го снова берет 18. В следующем месяце он их возвращает, чтобы снова взять 25. В марте Файтен должен был Ульриху 32 тысячи франков. Он вернул их. Простите, с этого момента след Ульриха исчезает из книг. Тому есть бесспорное объяснение. Старик с улицы Блан-Монто мёр. Следовательно, смерть принесла Файтену сумму в 32 тысячи франков. Кто потом заменил Ульриха? Некоторое время никто. Через год, вновь попав в затруднительное положение, Файтен попросил кредит в небольшом банке и получил его. Потом банку это надоело. Бассо. Его имя мелькает в последних книгах но не в связи с займами, а с векселями. А каково положение в день смерти Файтена? Не лучше и не хуже, чем обычно. С двумя десятками тысяч он бы выкрутился до следующего срока платежей. В Париже несколько тысяч торговцев в таком же положении. Весь год они гоняются за деньгами, которых им всегда не хватает, пытаясь предотвратить неизбежное банкротство. Мэгрэ поднялся, взяв шляпу. «Спасибо, господин Фабре. Надо заняться более тщательной проверкой?» «Пока не надо». Все шло отлично. Следствие продвигалось с обычной планомерностью. Но как раз теперь Мэгрэ выглядел недовольным, словно опасался кажущейся легкости. «От люка ничего?» — спросил он у конторского мальчика. Он только что звонил. Человек, которого вы знаете, явился в армию спасения и попросил пристанища. Сейчас он спит. Речь шла о Виктории, у которого не было ни гроша в кармане. Неужели он все еще надеется получить 30 тысяч франков в обмен на имя убийцы папаши Ульриха? Мегре прошел пешком по набережным. Миновав почту, он на мгновение задержался... Вошел и заполнил телеграфный бланк. «Вероятно, приеду четверг. Точка. Целую всех». Был понедельник. За все время, что жена отдыхает, он так и не смог приехать к ней в Эльзас. Он вытащил и набил трубку, решая, что предпринять дальше. Потом окликнул такси и дал водителю адрес на бульваре Батиньоль. Конец четвертой части продолжение следует